В это время новый посетитель взял свою пинту пива и скромно удалился к столику у окна. Разговор перешел на футбол. Тут плотная женщина, которая на самом деле была никто иная, как подруга миссис Рудл, миссис Ходж, заметила с той женской смелой откровенностью, на которую не способен ни один самый храбрый джентльмен. «Похоже, вы сейчас потеряете клиента, мистер Гаджин!» «Ох!» — опомнился мистер Гаджин. Он посмотрел в сторону окна, но заметил только затылок незнакомца. Поэтому махнул рукой и сказал, «Одни уходят, другие приходят, миссис Ходж. Я в накладе не останусь». «Ваша правда», — согласилась миссис Ходж. «Никто не останется в накладе. А правда, что их всех упрячут? в Тюрьму?» «Кто знает?» — осторожно, — ответил мистер Гаджин. «Завтра все узнаем». «А это не скажется на торговле, мистер Гаджин?» — спросил одноглазый человек. «Не знаю», — ответил хозяин. «Придется закрыть заведение» пока все не закончится. Это решение властей и лично мистера Кирка». Какая-то кослевая женщина неопределенного возраста внезапно визгливо спросила, «А какой он сейчас, Джордж, а? Можно мы хоть одним глазком посмотрим?» «Чертова Кэти!» — закричал мрачный человек, потому что хозяин отрицательно покачал головой. «Не может оставить человека в покое ни живого, ни мертвого!» давай мистер поэдок не осталось долгоу кэти и аудитория одобрительно загудела ты ведь у нас присяжных остатнее местечко в первом ряду а сегодня на тело смотреть нельзя примирительно пробубнил мистер пэдок вон джондж джордж лак у него спроси из внутренней комнаты вышел гробовщик и взгляды присутствующих устремились в его сторону когда же похороны джордж в пятницу ответил мистер лак Он заказал пинту светлого и обратился к молодому человеку, который закрыл за ним дверь и отдал ключ Гаджину. — Лучше начинать, Гарри. Я скоро подойду. Гроб понадобится сразу, когда закончится дознание. А пока ему придется полежать. — Ага, — ответил Гарри, — нужно поспешить. Погода-то какая теплая. Он заказал пол пинты, залпом выпил и сказал, — Увидимся, папа. Гробовщик подошел к кому-то из своих приятелей, и они стали обсуждать омерзительные последствия теплой погоды. Неукротимая миссис Ходж опять подала свой голос. «А Марта Рудл говорила, что вряд ли после него останутся какие-то деньги». «Да», — ответил низенький человечек, с редкими рыжими волосами и злобными глазками. «Я очень сомневаюсь. Пускал пыль в глаза. Не хочу над ним смеяться, но кое-что в бизнесе я понимаю. И книжки иногда почитываем». И деньжата водятся. Всегда водились. Но эти большие компании мне всегда не нравились. Перекладываешь денежки с одного места на другое, пока и сам не знаешь, что у тебя осталось. — Твоя правда, — сказал одноглазый человек. Он вечно куда-то вкладывал денежки. Очень умный, но только наполовину. — А какой же был скупердяй, — сказала миссис Ходж, — Пресвятая Богородица. Помню, он как-то одолжил моей бедной сестре пару грошиков так потом содрал бешеный процент и забрал всю ее мебель. «Он не слишком там много заработал на этой мебели, — сказал Рыжий, — потому что вывез ее в дождливый день. Том Дадден был на торгах и говорит, что кроме дилеров не было ни одной живой души». Пожилой человек с седыми бакенбардами впервые подал голос. «Товар, приобретенный нечестным путем, никогда не принесет прибыль. Это еще в Писании сказано. Он обижал и обирал бедных». Жил в доме, который построил не он, да, а мебель, ведь и мебель тоже, поэтому никому не нужно было то, что он продавал, и он получил по заслугам. Правда, мистер Пэддок, душа его улетела, но Господь не подаст ему руку. Грязный был человек, и мы еще увидим, как исполнится кара Господня. Сегодня приезжал человек из Лондона, привез бумагу, что все его имущество отбирают, и дети его пойдут с протянутой рукой. — Успокойся, папа, — сказал хозяин, видя, что старик не на шутку разволновался. — У него нет детей, слава богу. — Правильно, — сказал одноглазый человек, — но у него есть племянница. Для Аги Твиттертон наступили тяжелые времена. Она же всегда надеялась, что получит его денежки, а теперь надежды-то лопнули, как мыльный пузырь. — Да, — согласилась миссис Ходж, — они всегда задирали нос, и другим людям от них не было ничего, кроме расстройства. Ее отец был пастухом у Тома Бейкера, когда женился. Грязный, драчливый подлый парень, да к тому же и пьяница. Ну чем тут гордиться? — Правильно, — сказал Тарик, — жуткий драчун и свою бедную жену бил, нещадно, добил да, Когда с человеком обращаются как с грязью, — сказал одноглазый человек, — он и ведет себя так же. Он был неплохим парнем, этот дик Твиттертон, пока не женился на учительнице, со всеми ее высокомерием и этими ее манерами. «Вытирай ноги, оставляй ботинки на коврике», — говорила она ему, — «когда входишь в дом». «Какая же хорошая жена скажет так своему мужу, когда он грязный, плоп, потный и голодный возвращается домой с работы?» «А он был красивый, правда?» — сказала Кэти. «Ты опять Кэти?» упрекнул ее мрачный человек. Да, он был красавчик, Дик Твиттертон. На это учительница и клюнула. А ты будь осторожна с такими взглядами, а то они доведут тебя до беды. Большинство присутствующих с ним согласилось, а гробовщик сказал. чтобы там ни было, мне жаль Аги Твиттертон. Да ну, ответил мрачный человек, с ней-то как раз все в порядке. У нее остались куры и пианино. У нее все идет не так уж плохо. Рухнули, конечно, ее надежды, но жить дальше можно, И очень даже неплохо. — Слушай, мистер Пэддок, — закричала миссис Ходж, — а не собираешься ли ты сделать ей предложение? — Конечно, он именно это и задумал, — радостно вставила словечка Кэти. Старик печально присвистнул У нее плохая кровь с обеих сторон. Смотри, не вляпайся, Тед Пэддок. Ее мать была сестрой у Ильи не забывай об этом. А Дик Твиттертон был под лицом пьяницей и дебоширом. Открылась дверь, и вошел Фрэнк Крачли. С ним была девушка. Бантер всеми позабытый в темном углу внимательно ее рассмотрел. Это была живая молодая особа с хорошеньким личиком. Между ними были нежные, даже, можно сказать, близкие отношения, и Бантер подумал, что Крачли решил залечить свои душевные раны с помощью бахуса и афродиты. Он заказал своей даме большой бокал портвейна, отчего Бантера слегка передернуло а всем присутствующим по кружке пиво, что вызвало шквал одобрительных возгласов. «Удача повернулась тебе лицом, Фрэнк?» Старый Нокс показал ему, где раки зимуют. бросился свои глупые мечты. Вот как живут настоящие капиталисты. Когда теряют миллионы, заказывают ящик шампанского. «Эй, Полли, ты бы лучше подумала, прежде чем гулять с парнем, который мечтает?» Она думает, что отучит его мечтать, когда он начнет приносить домой денежки. «Конечно!» Игриво ответила Полли. «Эй, вы двое, вы что, решили сладить дело?» «Никаких препятствий», — ответил Крачли. «А как же та юная леди из Лондона?» «Какая леди из Лондона?» — изумился Крачли. «Черт его подери! Вы только на него посмотрите! У него их так много, что он и счет потерял!» «Держи ухо востроб, Полли! Может, он уже трижды женат, и у него детей целая куча!» «Уж я побеспокоюсь!» — кивнула головой Полли. «Вот так все и бывает!» То похороны, то свадьба. А когда ваша свадьба, Фрэнк? — Теперь мне нужно подсобрать деньжат, — весело сказал Крачли. Мои 40 фунтов пошли прахом, но это того стоило, чтобы посмотреть на лицо Аги Твиттертон. — Ах, дядя умер, и деньги пропали, — сказала она. — Как? Но ну он же богат. Кто бы мог подумать? Старая глупая корова! И Крачли презрительно рассмеялся. — Давай быстрее, Полли, если хочешь, чтобы мы успели в кино вот какое у тебя настроение не собираешься рыдать по старому ноксу так по нокссу ответил крачли по этому старому грязному негодяю да я в сто раз больше заработаю нового милорда а у него между прочим карманы набиты банкнотами а оно то как у кролика эй попытался предостеречь его мистер гаджин его сиятельство будет вам очень признателен мистер крачли холодно сказал бантер выходя из своего угла — Извините, — сказал Крачли, — я вас не заметил. Не хотел никого обидеть, просто пошутил. Позвольте, я вас угощу, что вы будете бантер. Я твердо знаю, чего не буду. Я не буду терпеть фамильярности от кого бы то ни было. С большим достоинством ответил почтенный джентльмен. — Для вас я мистер бантер. И, кстати, мистер Гаджин, я как раз собирался попросить вас прислать бочку свежего пива в Телбейс. Замечательно! — с готовностью отозвался хозяин заведения — «Когда прислать?» «Завтра утром», — ответил Бантер. «И еще дюжину галлонов светлого пива, если вас не затруднит». «Мистер Пуфит, добрый вечер. Я собирался с вами встретиться». «Добрый вечер», — радостно ответил Пуфит. «Зашел выпить кружечку пивка на сон грядущий, да и Джинни принесу глоток. У нас сегодня на ужин пирог, и мы с Джинни были бы рады вас видеть у себя. Налейте мне кварту, мистер Гаджин, пожалуйста». Он поставил на прилавок кувшин хозяин немедленно его наполнил и обратился к бантеру. — Мы с вами договорились, мистер, в десять часов пиво будет у вас. — Очень вам благодарен, мистер Гаджин. Я лично прослежу, чтобы его у вас приняли и расплатились. Крачели воспользовался моментом и улизнул вместе с девушкой, а Пуфик покачал головой. — Опять в кино побежали! Какой чушью сейчас забивают девушкам головы! Потом пойдут шелковые чулки и прочая чепуха. наше-то время все было по-другому. — Да брось ты, — сказала миссис Ходж. — Полли уже давненько встречается с Фрэнком. Может, хоть на этот раз у них все будет в порядке. Она хорошая девушка, хотя и порядочная вертушка. — А он опять передумал, — сказал Пуффит. — Ведь он собирался привести жену из Лондона. Но теперь, видно, боится, что она ведь его не захочет, раз он потерял свои сорок фунтов. Скажет, извини, не сошлись характерами, так они теперь это называют. Так вот, они теперь и женятся, и разводятся. Хотя, что бы ты ни делал, тебя все равно поймают силки и поведут, как бычка на веревочке, к венцу. Хотя же них конечно, должен иметь кое-какие деньги. Все веселее, чем две пары босых ног постели. — Черт, тебя побери, — сказала Кэти. — Да, ноги в шелковых чулках лучше, — не унимался Пэддок. — Да ладно, Тед, — примирительно сказала миссис Котш. — Ты вдовец, у тебя деньги водятся, поэтому у всех нас есть еще шанс. — Что ты говоришь? — сказал Пуффит. — Тогда попробуйте, не стесняйтесь. А теперь, мистер Бантер, если вы готовы? — Фрэнк Рачли родился в Пегглхэме? — спросил Бантер, когда они вышли. Пуффит шел очень медленно, чтобы пиво в кувшине не превратилось в сплошную пену. — Нет, — ответил Пуффит, — он приехал сюда из Лондона. Мистер Хэнкок дал объявление, и он приехал. Фрэнк здесь уже лет шесть или семь. Кажется, он сирота. Он энергичный молодой человек. Вот только девушки за ним бегают, ему и трудно определиться. Надеюсь, у него хватит ума выбрать Поли мейсон Мне кажется, она серьезная и скромная девушка, но он всегда хотел жениться на девушке со средствами. «Лучше сразу сказать, чего хочешь». Мужчина предлагает, а женщина располагает. «Ладно, жизнь — штука сложная, взять хотя бы вашего милорда. Наверное, за ним бегало много богатых девушек, а ему, видишь ты, ни одна не понравилась. И вот, пожалуйста, он здесь, у нас». Проводит свой медовый месяц. А, как сказал святой отец, Миледи девушка вовсе не богатая. — Его сиятельство, — сказал бантер женился по любви. — Вот и я говорю, — вздохнул Пуфит, взяв ковшем в другую руку. — Он себе это может позволить, — говорю я.